Одним словом, соломандризм победоносно и неудержимо шествовал вперед. Не было, однако, недостатка и в ретроградных выступлениях, направленных против Мании, как ее тогда называли. Самым принципиальным из них был анонимный английский памфлет, вышедший в свет под заглавием «Икс предостерегает». Эта брошюра получила значительное распространение, но личность ее автора никогда не была раскрыта.